Он работает для Хэммелла уже два с половиной года. Хорошая ролевая. Но на этом все хорошее и кончается. И часто миссис Хэммелл пользуется яхтой о, раза три-четыре в неделю. Ну, нужно же чем-то заниматься. Я слышал, что она очень одинока. Ну, а сам Хэммелл... Он что за человек... Барни к этому времени уничтожил свое пиво, и тут же, как из-под земли, появился Сэм с очередной банкой. Ну, богатый сноб, как и все остальные владельцы яхт. Он здесь редко появляется. Я решил, что узнал достаточно от Барни. Дальнейшие вопросы только могли разжечь его подозрительность, поэтому я отодвинул стул, готовясь встать. «А Джонс из местных?» — спросил я, вставая. «Да, конечно. Он живет недалеко от Пирса». «А что он опять натворил?» ну, «У него уже были неприятности с полицией. Его подозревали в связях с контрабандистами, но доказать это не удалось». «Когда должна вернуться яхта?» Проигнорировал я его вопрос. «В шесть, в шесть. У них на носу бьют склянки. По ним можно проверять время. Но пока... пока...» Я рассчитался с Сэмом и вышел на солнцепек. До прихода яхты оставалось целых четыре часа. Я вернулся в офис. «Полковник занят?» — спросил я, заглянув к Гренди. Выйди, он освободится минут через десять». Барнелл просматривал пухлое досье, когда я вошел. «Возникли проблемы, сэр», — сказал я и поведал ему о том, как Нэнси отправилась путешествовать на яхте. Исчезает возможность следовать за ней. Она будет где-то мотаться часа четыре. За это время можно сделать все, что угодно. Рулевым на яхте негр, очень нуждающийся в деньгах. Но я решил посоветоваться с вами, прежде чем им заняться. Возможно, он наплетет мне за кучу денег множество небылиц, а сам расскажет Нэнси о моих расспросах. «Оставь его в покое», — сказал Парнелл. «У нас есть инструкция. Она не должна догадываться, что за ней следят. В следующий раз, когда она отчалит на яхте, следуй за ней на вертолете. Это, конечно, немалый расход, но Хэмилл все оплатит. Я сказал, что так и сделаю» и вернулся к себе. Чика не было на месте. Я позвонил в агентство обслуживания на такси и вертолетах и договорился с Ником Харди, моим хорошим приятелем, о прогулке на одной из его машин. Он сказал, что нет никаких проблем, и для меня всегда найдется один вертолет, если я, конечно, смогу предупредить его заранее. Времени у меня в запасе было еще много, я позвонил Берте. Мы встречались с ней уже около шести месяцев. Ей нравились мои деньги, а мне ее тело. А ничего серьезного между нами не было, ни малейшего намека на возможность брака. Это вполне устраивало нас обоих. Она работала в доме моды и снимала небольшую квартирку с видом на море. Мне ответили по телефону, что Берта занята с клиентом, я попросил не отрывать ее от дела, пообещал позвонить позже. Затем я вышел из офиса, купил сигареты «Юзвик» и поехал к причалу. Я припарковался к такому месту, откуда хорошо должна была быть видна яхта Хемила и приготовился ждать. Когда стрелки моих часов показали, 18.00. Я увидел, как к причалу подходит яхта. Джон Джонс словко пришвартовался, и Нэнси, спустившись по ступенькам, сошла на набережную.